Глава пятая. Байсин не возвращался. Я чувствовала себя запертой в павильоне «Семи лепестков». Я чувствовала себя запертой во дворце. Я чувствовала себя запертой в учении лотоса. Я чувствовала себя запертой в застывшем ожидании. Я покорно ждала и мучила себя бесконечными вопросами. Где он мог быть и почему не возвращался? Когда он приедет и какими будут его глаза? Я убеждала себя быть терпеливой, но на третью ночь даже достала ту нефритовую шпильку, которой ни разу не решилась коснуться во дворце Золотого Крыла. С ней я могла войти во Дворец Бесконечности и даже подняться к пагоде Равновесия. Если он прятался от меня там, я бы заставила его посмотреть мне в глаза и... Заколка светилась на моей ладони, обжигая кожу. Я осторожно переложила ее на одеяло и вздохнула. Теперь, когда я изучила все техники меча трёхлапого ворона, даже она отвергала меня. Несколько минут я разглядывала ее, но больше не касалась. Конечно, я не могла воспользоваться ею. Нельзя было сердить Байсина сильнее, нельзя было позволить ему усомниться в моих намерениях. Смотреть не более. Она была прекрасна, как и ее хозяин, и также неприкосновенна. И все же она стала моим последним сокровищем. Она и нож Хуаня. Я даже не обманывала себя, говоря, что он — лишь напоминание о несдержанной клятве. Я знала, что держу его рядом с этой шпилькой, потому что в его блеске замер шепот байсина. Вернись со мной. Каждое утро я посылала одной из служанок узнать, есть ли вести от главы, но каждый раз получала лишь опущенные глаза и мотание тщательно уложенной головкой. «Госпожа, должно быть, какое-то важное дело задержало главу Бая?» «Госпожа, не расстраивайтесь». За неделю они настолько осмелели, что начали улыбаться и даже возомнили, будто им позволено меня утешать. Я знала, что слуги шепчутся обо мне. Коварная змея, вползающая на святую гору, приспешница у оба Алина, жена, вдруг решившая объявить права на лучшего мужчину Поднебесный, жена, какую пожелаешь лишь сыну кровного врага. Проклятый ворон, забывший о собственном отце. Кто-то даже жалел меня, кто-то презирал меня, кто-то удивлялся и старался не попадаться мне на пути. Те, кто боялся, знали больше других, но ушим-то следовало бы догадаться. Я услышу обо всем, что они растаскивают по углам. Их зловещую госпожу мучила бессонница, и иногда она тенью бродила по дворцу, чтобы развеселить себя их историями. Но потом она возвращалась в свои покои и закрывала глаза, готовая вновь утонуть во сне. «Нет, госпожа, никаких вестей от главы». В то утро, когда Байсин вернулся, я услышала такой же ответ. Эти две девушки были настолько наивны, что возомнили, будто я не разгадаю их ложь. Пальчики, что чуть замяли край накидки, сказали мне больше, чем их неумелые языки. Я отвернулась и отослала их прочь. Если он и правда вернулся, я могла, наконец, вырваться из этой клетки. Несколько минут я простояла у зеркала, вглядываясь в свое бледное лицо. Я не имела права потерпеть поражение. Меня ждала битва, в которой я не могла проиграть. Битва, в которой у меня был лишь один шанс, но я все еще хранила надежду. Я отворила двери и направилась к залу белых звезд. «Если нужно, я встану перед ним на колени. Если нужно, я буду умолять». Я увидела его, когда проходила мимо пруда лунной зари. Я увидела его и замерла. Холодные глаза скользнули по мне, и он равнодушно отвел взгляд. Он не остановился, даже не кивнул мне. Будто меня и не было, будто он и не заметил, будто можно было не заметить, и скорее, потому что невозможно было не заметить. Один его равнодушный взгляд, и я не смогла сделать ни шагу. Я лишь смотрела, как двери зала белых звезд впускают его и советника Ду, а потом закрываются — Оставляя меня наедине со своими вопросами. Байсин, ты ведь дашь мне шанс? Я так хотела, чтобы в эту секунду он вновь появился передо мной. Пусть даже не подошел, но хотя бы посмотрел на меня. Я не могла требовать от него даже этого. Здесь я была вправе лишь просить и ждать. Я знала, что об этом будут говорить. У Минджу, стоящая перед дверьми зала белых звезд, у Минджу покорно ждущая. Только все, кто будет судачить, не понимают. Та у Минджу, что вернулась на гору Лотоса, Не боялась ни их пересудов, ни его закрытых дверей. Время текло бликами по камням. Советник Ду не выходил. Двери открывались, потом вновь затворялись, впустив чьи-то голоса. Я не оборачивалась, но ждала. Когда двери вновь распахнулись, я взглянула на небо и зажмурилась. Уже перевалило заполдень. Над нами висело солнце, обжигающее и холодное. Как время. Как его невидящий взгляд. Как моя замирающая надежда. Спустя час голоса покинули зал. Спустя два я заметила фигуру советника Ду. Я ждала. Еще было время. У нас еще было время. Я еще могла ждать. Госпожа Бай, Вейга, я обернулась. Глава занят, он встретится с вами, как только освободится. Я улыбнулась. Я подожду его здесь. Он хотел возразить, что ему сказал Байсин, что он смотрел на меня почти с сожалением, будто мое ожидание было напрасным. Госпожа Бай, глава вряд ли примет вас сегодня. Байсин не хотел, чтобы я ждала здесь. Байсин хотел, чтобы я ушла тогда мне остается лишь надеяться что вы ошибаетесь него поклон удаляющаяся спина Я почувствовала что мои руки холодеют байсин не хотел меня видеть я не могла уйти я знала стоит мне подчиниться уйти остаться в той запертой тишине я задохнусь я вошла в зал белых звезд без стука и позволения слуга не ожидавший подобной наглости вбежал вслед за мной и в нерешительности замер глава бай я сделала восемь шагов и рухнула на колени там где всегда преклонялись перед ним его люди. Холодный пол тянул покачивающимся молчанием. Только по звуку смыкающихся дверей я поняла, что глава дал знак слуге «Выйти».